«Эпилог. Прошел год. Я жила своей обычной, не очень спокойной, но аскетичной жизнью. Эта безумная история, чуть не выбившая меня из колеи, постепенно стиралась в памяти, как стираются сны или не слишком удачные фильмы. Только иногда, натыкаясь в какой-нибудь газете на репортаж из Латинской Америки, я чувствовала легкий укол в сердце и прочитывала все до последней точки». Но, разумеется, в газетах не было ни слова об Авалове. Быстро влиться в привычное жизненное русло мне помогла и тетя Мила, которая вернулась из сибирского путешествия в состоянии шока. Она была настолько потрясена результатами поездки, что напрочь забыла о благих намерениях отрегулировать мою личную жизнь. Постепенно из ее сбивчивых рассказов мне удалось выяснить, что так встряхнуло мою тетушку. Оказалось, какой ужас, что ее кемеровская подруга ничего абсолютно не читает, кроме женских романов. «Подумать только! Прожить целый месяц в аду!» – делая испуганное лицо, еще долго восклицала тетя Мила. Время затянуло ее раны, но иногда воспоминания возвращались, и тогда, чтобы отвлечься, она просила меня смотаться в магазин деликатесов. купить чего-нибудь вкусненького. В одно прекрасное утро она опять проснулась в меланхолическом настроении и жалобно сообщила, что ей просто необходимо сейчас съесть хоть один кусочек зефира в шоколаде. Я не могла устоять перед ее умоляющим взором. Да и, кстати, нам давно уже требовалось пополнить запас хорошего кофе. Поэтому я, не споря, немедленно оделась и вышла на улицу. Мой «Фольксваген» стоял у подъезда, весело сверкая на солнце чисто вымытыми стеклами. Я открыла дверцу, села за руль и завела двигатель. Но не успела я тронуться с места, как сзади возникла какая-то тень. И некто деликатно, но очень настойчиво постучал в стекло. Я обернулась. Около машины стоял очень странный человек. Без лица. То есть номинально лицо у него, конечно, было... Но это лицо могло принадлежать кому угодно. Шапка черных волос, усы, борода и большие солнцезащитные очки. С таким лицом можно смело отправляться на маскарад. По крайней мере, поощрительный приз обеспечен. Человек был настойчив и знаками показал мне, что не прочь попасть внутрь «Фольксвагена». Я чуть-чуть опустила боковое стекло и довольно резко сообщила, что в любом случае еду совсем в другую сторону. «Меня устроит любая сторона», — миролюбиво согласился ряженый. Я почувствовала, как по моей спине побежали мурашки. Этот голос я запомнила навсегда. Он был слишком серьезен, чтобы попытаться забыть его. Я слышала его всего два раза в жизни, но именно этим голосом озвучивались ночные кошмары, в которых мне не хотелось признаваться даже себе самой. Впервые я даже не была уверена, сумею ли справиться с таким противником, и оттого нервничала. — Мне нужно съездить за зефиром для тетушки, — сказала я. — Это очень срочно. — Да вы не беспокойтесь, — голос Ивана Ивановича был необыкновенно предупредителен. — Ну, посудите сами. Если бы я хотел вас <глаз> ликвидировать, зачем бы я стал сам этим заниматься? «Просто мне захотелось вас повидать и передать кое-что. Я здесь сейчас по делам. И вот решил воспользоваться представившейся возможностью». В его словах была логика, но и в моих опасениях тоже. В любом случае, выбора у меня по сути дела не было. Нельзя бесконечно уходить от погони. Сейчас я, по крайней мере, не подвергаю опасности тетю Милу. А кто знает, что будет завтра». Жаль только, что она может так и не дождаться своего зефира. Моя рука потянулась к замку дверцы. «Я предпочел бы сесть сзади», — сообщил Иван Иванович. Я открыла заднюю дверцу. Иван Иванович уселся поудобнее и положил на колени чемоданчик, обтянутый тонкой черной кожей. «Интересно, что там?» — подумала я. «Пистолет, шприц, стальная удавка». «Никакого оружия», — прочитав мои мысли, сказал Иван Иванович. «Обычный набор командированного». «Ну что, едем?» «Куда?» — сухо спросила я. «За зефиром, наверное», — удивленно произнес Иван Иванович. «Вы же, кажется, за ним собирались?» «По дороге и поговорим. Мне, собственно, всего пару слов». Я вырулила на проезжую часть и поехала к центру города. Мой пассажир с беззаботным видом поглядывал по сторонам, ритмично постукивая пальцами по крышке чемоданчика. «День сегодня чудесный», — сообщил он с восторгом и спросил. «А вы что же, в самом деле, решили, что я появился здесь, чтобы совершить акт мщения? А что я, по-вашему, должна была решить?» Иван Иванович покивал головой. «Конечно, вас можно понять», — проговорил он. Но, во-первых, мы осуществили бы такой акт гораздо раньше. Гораздо. Такие вещи делаются быстро и неотвратимо. Если же я сразу не счел нужным... Я ведь, знаете, фаталист. По-прежнему надеюсь, что наши дорожки пересекутся. Я имею в виду в хорошем смысле. Не люблю разбрасываться кадрами. Даже потенциальными. А у вас потенция, дай бог. поуродовали мне таких мужиков. Честное слово, вы зарываете свой талант в землю?» Я ничего не ответила. Иван Иванович смотрел на меня сквозь очки совершенно непонятным взглядом. «Вполне возможно, что он мной любовался. Даже у таких монстров бывают свои симпатии». «Ну, и отчасти вам повезло», — продолжил он. «Господина Овалова поймали довольно быстро. Это умерило страсти». Он был чересчур самоуверен. «Где его взяли?» Спросила я, и голос мой предательски дрогнул. Иван Иванович деликатно отвернулся и ответил. «В Монако». Слишком уж он любил всю эту мишуру. Монако, Канны, Ницца, Сент-Тропе. Артистическая натура. Наладился бы на какую-нибудь куриную ферму в аргентинской пампе. Глядишь, до сих пор был бы жив». Он немного помолчал и добавил значительно. «Если бы мы не нашли его, еще вопрос, что ожидало бы вас. Некоторые были настроены весьма агрессивно. Но я против эмоций. Вы как раз могли нам пригодиться. Вдруг Овалов решил бы с вами связаться. Письмо, звонок, денежный перевод. Нам подошла бы любая ниточка. Я отстаивал именно такую трактовку ситуации». «Ну и, разумеется, отстоял». «В глубине души я отстаивал вас». «Ну, спасибо», — хмуро сказала я. «Что вы сделали с Аваловым? «Вам нужны кровавые подробности?» — удивился Иван Иванович. «Так их не было. Жил человек, жил. А потом умер. Вот и все». Я вела машину, словно в полусне. Иван Иванович это заметил и мягко предложил. «Вы, Евгения Максимовна, притормозите у тротуара, а то неровен час». И когда я послушно выполнила его совет, достал из кармана сложенный в четверо листок бумаги. Это его последнее письмо. Вообще он вел себя достойно. Единственное, о чем попросил, передать вам весточку». Ватной рукой я взяла листок и развернула его. Неровные торопливые строчки запрыгали у меня перед глазами. «Милая Женя, мне бы следовало тысячу раз просить у тебя прощения, но некогда. За спиной стоят парни с пушками и нетерпеливо посматривают на часы. Так что, можно сказать, час мой измерен. Я все-таки не вернул тебе должок». За работу, которую ты выполнила так блестяще. Но они взяли меня в Монте-Карло. Как раз тогда, когда я собирался крупно отыграться. Увы, отыграться уже не успеваю. Посылаю тебе единственный серебряный доллар. На счастье. Женечка, странная вещь. Но больше всего я боюсь сейчас одного. Остаться в твоей памяти просто великим обманщиком. «Милейший Анатолий Петрович любезно согласился выполнить мою маленькую просьбу. При встрече он передаст тебе одну вещь. Надеюсь, она как-то уравновесит твое разочарование во мне. Ну все, дорогая, пора. Живи долго. Твой Берт». Я бережно положила листок на сиденье и обернулась. «Иван Иванович, или, может быть, Анатолий Петрович...» с непроницаемым лицом протянул мне небольшой сверток, в котором что-то негромко брякнуло. «Здесь доллар», — пояснил он, — «и фильм «Режущая цепь». Его разыскали по моей просьбе в киноархиве и перевели на кассету. Авалов говорил, что вы без ума от кино». Я взяла кассету. Пальцы у меня слегка дрожали. Иван Иванович увидел это и скупо усмехнулся. «Кстати, в этом фильме Овалов мне тоже понравился», — заметил он. «Последние роли удавались ему хуже». «Ну, самая последняя роль получилась, по-моему, как раз неплохо», — с вызовом бросила я. Иван Иванович хмыкнул, нажал на ручку дверцы и, не торопясь, выбрался из машины. В последний момент он наклонился и пристально посмотрел на меня. «Просто на этот раз ему попался хороший режиссер», — с усмешкой промолвил Иван Иванович, захлопнул дверь и пошел прочь. Не шевелясь и болезненно вывернув шею, я завороженно смотрела ему вслед, не в силах отвести взгляд. И очнулась только тогда, когда его зловещая фигура окончательно смешалась с пестрой людской толпой.